Глава 33. Кар! С громким осуждающим окриком на мое плечо приземлился никуда не улетевший грим. От испуга Лан выронила кинжал и вскрикнула. Уедев птицу, расплакалась и, быстро схватив одежду, убежала, забыв про кинжал. «Ого, а ты сейчас меня спас. Если бы она отрезала косу при мне ночью в моей спальне, мало что спасло бы меня от бы. «Традиция. Надо же, как бывает, теперь я в долгу у монстра. Подбираю обронённый ланливий кинжал, точно ритуальный. Хочешь, пойдем вместе прогуляемся по потайным ходам?» Кар Грем остался на моем плече. «Это не тот, что участвовал в нашем сри-сражении на границе и чуть там геройски не погиб? Если так, то он мне нравится еще больше». Стоило войти в коридор, и браслет-артефакт «Реаль» по поиску тайников подозрительно нагрелся. Ну, посмотрим, какие тайны скрывает этот светлый дворец. «Реаль. Открываю глаза. Разбудил все-таки. Изрядно подружший за это время монстра щен мешает спать, фыркает в ухо, шебуршится. От постели я его отлучила сразу по прибытии во дворец. Ибо в походе еще ладно». Там так за день устанешь, что спишь крепко. Но все равно умудрялся будить. Вечер и первая половина ночи для щенка – период наибольшей активности. В это время, как уже успел узнать, шарги – так в народе кличут этих монстров – охотятся. А вот с утра у них самый сон. Нагулялся мой босс. Кличку щенок получил за настойчивые попытки главенствовать стая монстров. Пока путешествовали со всем зверинцем, босс в любой... Монстр тусовки вел себя, как большой начальник, задирая нос. Всё же монстры — это необычные животные, они умнее. И босс быстро понял, что я у руля, и, видимо, решил, что он тоже. Единственный, кого босс считает авторитетом среди монстров, — это хакер. В их иерархии грим по каким-то параметрам оказался выше. «Ты лап хоть помыл, прежде чем в кровать лезть?» — одновременно грозно и сонно спрашиваю я. Рядом фыркает мой котяра. Он у меня сейчас вместо подушки. Так удобно лежать на его теплом мягком боку. Ты его впустил? Тебе даже вставать не надо, что ли, чтобы снять мои магические замки? В ответ, естественно, молчание. Ладно, перевоплощайся, поговорим. И вот я уже лежу не на мягком боку, а на твёрдой демонической груди, но все равно почему-то удобно. Да, я ему открыл, потому что нам все равно пора вставать. Ты очень много дел наметила на утро. А он пусть спит. Зевнула, потянулась. Как подумаю, сколько сегодня надо сделать. Вставать совершенно не хочется. Но надо. Пойдем вершить великие дела. У нас есть еще немного времени сделать массаж. Ободрюще. Ах ты, коварный демон-соблазнитель. Давай. За следующую неделю я подняла на уши не только столицу, дворец и границу но ну и почти все темные земли. Пришлось даже в горы мчаться для съемки рекламных видео в коллекцию Северина. Спасибо светлому повелителю, что обеспечил нас камнями для записи. Себе оставила только пару камней, все остальное отдала в работу. Арену сделали в рекордные сроки, видимо, гномы подхватили мое настроение и энтузиазм. Постановочный ролик получился просто шикарный, с приглашенными монстрами. Там было все. Главные герои — Особо злой опытный монстр, молодой подающий надежды новичок, любовь к красивой, эээ, леди-монстру, соперничество, кровавая напряженная схватка на переполненной в качестве зрителей кричащими и хлопающими дроу людьми, орками и гномами арене, бурлящий азарт. А развязка стала за кадром. А вместе с ней приглашение узнать, чем дело закончилось к нам на бои. Второй ролик про безопасную дорогу к столице «Пара быстрых видов дворца с нашей необычной растительностью днем и ночью» с влюбленной парочкой, потом самые симпатичные атмосферные серые улочки столицы. Местных, самых харизматичных, тоже поснимали, как мужчин, так и женщин. У гномов особенно интересно было делать записи. С драконом договорилась, его засняли в эффектных позах, рекламу подготовили. Гноми города есть и у эльфов, причем куда как в большем количестве. Но мои отличились. Оказывается, их традиционный напиток, который так любят местные гномы, в светлых землях запрещен. Сделали уютное видео в таверне где компания веселых гномов, поднимая свои чарки в приглашающих жестах, зовет посидеть с ними, а потом пойти гулять по горам в авантюрных поисках дракона. Снимали в товар недолго, потому что гномы склонили к дегустации местного напитка всю мою съемочную группу. К концу второй недели более-менее подготовились к открытию границы приема туристов, но и отправили рекламный десант во главе с Бардом в Светлые Земли. Барду в помощь набрали людей. Их везде много, и они, по сути, нейтральны. Всех снабдили хорошей одеждой, деньгами, яркими листовками и моими напутствиями относительно рекламной кампании. Все, что вспомнила из методов родного мира. Деньги в казне тают стремительно, так что, надеюсь, туристы к нам все же пойдут. С билетов на бои монстров и ставок будет отчисляться очень хороший налог в казну. Наступило затишье, ждем реакции светлых соседей. Вместе со мной ждет вся столица. Народ побросал все дела и усиленно изготавливает сувениры на продажу, вместо того, чтобы заниматься привычной работой. Со всех концов темные империи стягиваются подданные с личными монстрами, желающими попытать удачу на арене и подзаработать деньжат. Вот уже два дня прошло, как ушли мои зазывалы. Тишина. Третий, четвертый. У меня начинается мандраж. Неужели никто из светлых сюда не пойдет? На пятый день со стороны границы ко мне прилетел грим с важным сообщением. Появились первые гости. Группа эльфов. Их под торжественным конвоем, подготовленных шутками и прибаутками, уже провожают в сторону столицы. По пути еще и экскурсию должны провести с осмотром окрестностей дворца. Думаю, в светлых землях таких развлечений у эльфов еще не было. Еще через полчаса новые сообщения. Опять эльфы появились. Группой. Потом люди, гномы, с снова эльфы. Грима с сообщениями о новых туристах полетели во дворе целым потоком. А потом еще и в столицу, чтобы местные активизировались. Музыка, народные песни, пляски. Сейчас на площади работает ярмарка. Все таверны освобождены исключительно для туристов. Большую новую гостиницу мы еще не успели построить для приема гостей. Я не знала, будет ли в этом смысл, да и не успела бы все равно. А вот сейчас я заволновалась. Что-то много светлого народа пошло. Где их всех размещать? Но вроде бы местные жители тоже готовы заселять туристов. Еще несомненный плюс, что от столицы до границы пара-тройка часов неспешного хода. Светлые, если место не найдут, могут в себе вернуться. Там, может, с проживанием получше. После обеда решила выехать посмотреть, как идут дела в городе. Вечером организую скайдши магический салют. А ближе к ночи начнется первая битва монстров независимости от наполненности арены. Для выезда решил надеть именно доспехи, с короной, естественно, надо выглядеть не просто эффектно, но и специфически. У туристов должно быть много интересных впечатлений о темных землях. Кайдши тоже в доспехах. В городе шумно, весело, темные усиленно развлекают светлых, разводя на денежки. Да, голодали все же темные земли сильно. Сельское хозяйство как таковое вести не получается. Производств никаких нет. Климат ужасный, народ суровый. Да здесь жить будут только самые отчаянные. Те, кому точно не прижиться в светлых землях. Но ничего, как-нибудь справимся. Меня и мою свиту встречают красиво. Местные жители расступаются и преклоняют колени. Это представление сегодня для светлых. О любви и уважении к своему правителю. На площади спешиваюсь, общаясь с туристами. Думаю, что мало кто из тех, кто прибыл... Вот так запросто общался со светлым правителем. Кайтши ни на шаг от меня не отходят, подозревая всех светлых и несветлых в плохом. Да, мы определенно рискуем. Но ничего не поделаешь. Улыбаемся и машем. В честь все пребывающих дорогих гостей устроили шикарнейший магический салют. Мы с Кайтши очень старались. Вроде народу понравилось. Особенно не избалованным подобными зрелищами темным. Ощущение праздника усилилось. Потом были бои монстров. У нас с демоном была отдельная почетная ложа. И я лично давала отмашки на начало каждого нового сражения. И действительно классно все вышло. Такое напряжение, азарт. Сама сделала пару ставок на монстров из нашего дворца. Так что дух соревнования и битвы захватила меня. Присутствовать круче, чем смотреть те же бои по телевизору. Долго шли сражения, жарко. Мне кажется, светлые гости остались под впечатлением. Но результаты будут позже. Будем смотреть по выручке и по потоку гостей. Иссякнет или нет. Сразу по окончании монстробоёв отправилась во дворец. Надо отдохнуть, быть бодрой и собранной. Завтра во дворец на экскурсию доставят выявленных стеной магов. Трое набралось. Буду агитировать их переселению в будущую академию. Думаю, маги очень удивятся. Но зато мы их не крали».